Я и раньше слышал о нем неоднократно самые лестные отзывы. Тверской как раз только что прибыл в Ростов и находился в управлении. Я с ним тут же познакомился, и было решено, что он выйдет в армию вместе со мной. Вечером я через Новочеркасск, лихую, выехал в Харьков. От самой границы Донской области к северу железнодорожные станции и разъезды были забиты поездами. Всюду сказывалась поспешная, беспорядочная эвакуация. Многочисленные поездные составы были заполнены войсковыми и частными грузами, беженцами перемешку со стремившимися в тыл под разными предлогами воинскими чинами. Среди них большинство было здоровых. Огромное число составов оказались занятыми войсковым имуществом отдельных частей. На одной из станций я встретил поезд Большое число пульмановских классных и товарных вагонов охранялись часовыми Корниловского ударного полка. Из окон своего вагона я мог наблюдать, как в большом салон-вагоне первого класса, уставленного мягкой мебелью из пианино у одной из стен, оживленно беседовали несколько офицеров-корниловцев. Я послал своего адъютанта выяснить, что это за состав, и с удивлением узнал, что это поезд Корниловского ударного полка. Такие поезда оказались у большинства воинских частей. Штаб армии, сложив в себя всякие заботы о довольстве войск, предоставил им довольствоваться исключительно местными средствами. Войска на перерыв спешили захватить побольше что не могло быть использовано для непосредственных нужд частей, отправлялось в тыл для товарообмена и продажи. Огромное число воинских чинов находилось в тылу в долительных командировках по реализации военной добычи. В войсках вырабатывался взгляд на войну как на средство наживы. Армия развращалась подвижные запасы частей по мере продвижения на север беспрерывно увеличивались обозов не хватало и при благосклонном попустительстве свыше под захваченное добро брались подвижные составы некоторые части занимали подполковые запасы до двухсот вагонов С началом отхода награбленное добро поспешно увозилось в тыл, забивая железнодорожные узлы, осложняя и нарушая графики важнейших воинских перевозок. Эвакуация велась самым беспорядочным образом. Плана, видимо, никакого не было. Спешно отправляемые в тыл всевозможные управления и учреждения не получали никаких указаний о пути следования. Поезда забивали железнодорожные узлы, неделями стояли неразгруженными. Станции были наполнены огромным числом беженцев, главным образом женщин и детей, замерзающих, голодных и больных. По мере продвижения на север все ярче рисовалась жуткая картина развала. На станции Змиев, куда я прибыл вечером, мне доложили, что штаб генерала Маймаевского Оставил уже Харьков. Через несколько минут штабной поезд подошел к станции с севера. Я прошел к генералу Маймаевскому, которого застал весьма подавленным. Его отозвание было для него, видимо, совершенно неожиданным, и он горячо сетовал на незаслуженную обиду, хотя убран был он и начальник его штаба с почестями, зачислением в распоряжении главнокомандующего. Не задерживаясь в Змиевке, генералы Маймаевский и Ефимов проследовали в Таганрог. Вечером я отдал армии приказ. Приказ войскам добровольческой армии, номер 709, 27 ноября 1919 года, город Змиев. Славные войска добровольческой армии. Враг напрягает все силы, стремясь вырвать победу из ваших рук. Волна красной нечисти готовится вновь залить освобожденные вами города и села. Смерть, разорение и позор грозят населению. В этот грозный час волею главнокомандующего я призван стать во главе вас. Я выполню свой долг в глубоком сознании ответственности перед Родиной. Непоколебимо верю в нашу победу и близкую гибель врага. Мы сражаемся за правое дело а правым владеет Бог. Наша армия борется за родную веру и счастье России.